Глава 7 Игорь Самойлович сложил руки на груди и в упор уставился на меня. Я обвела глазами кабинет в надежде обнаружить укромный уголок, в который я могла бы спрятаться и быстренько снять джинсы, чуть не выведшие из строя нежную нервную систему моего поработителя. Но ничего такого здесь предусмотрено не было. «Ну же!» — поторопил меня босс. «Вы что, решили саботировать целый рабочий день?» Вообще-то я его не заставляла вот так на меня пялиться. Уже давно мог бы вернуться к своим крайне важным делам, которыми он занимался до моего появления. Что он там делал, всматриваясь в монитор? Готовил поправки в Конституцию о возвращении крепостного права? Или писал трактат на тему, как в кратчайшие сроки испортить человеку жизнь? Так пусть бы продолжал. Или у него без порции утреннего стриптиза мыслительный процесс не идет. Так вот фиг ему, извращенцу этому. Пусть сидит без вдохновения. «Я вообще-то снегурочка, а не стриптизерша», — важно высказала я. «И в моем контракте приватные переодевания не предусмотрены. Может быть, вы еще скажете, что мне и в туалет без вас?» «Туалет? Ну, конечно, как же я сразу не подумала о маленьких уютных кабинках?» Не говоря больше ни слова, я подцепила пакет снарядом и выбежала из кабинета. «Пусть гардеробных здесь и нет, но уж уборные-то быть обязаны». Хотя от этого противного генерального вполне можно ожидать чего угодно. Такой узурпатор вполне способен лишить людей возможности покидать рабочее место даже по крайней необходимости. Секретарь по-прежнему сидела на своем месте, высоко задрав коронованную голову. Подскажите, пожалуйста, где здесь дамская комната? зашептала я, подойдя к ее стойке. Что? Она высокомерно взглянула на меня. Весь ее вид говорил о презрении к такой бренной и приземленной мне. Что ж, может, с нежным королевом и незнакомы обычные человеческие позывы. Но хотя бы знать план офиса-то она должна. «Мне нужен туалет», — уточнила я. «Срочно!» «Прямо по коридору и направо», — равнодушно сказала она и отвернулась. Да и мне, собственно, продолжать диалог не хотелось совершенно. Я быстренько побежала в указанном направлении и скоро с удовольствием закрылась в замечательной маленькой кабинке. Быстро напялив на себя все блестящее великолепие, я водрузила на голову корону и отправилась работать. Увидев меня, снежная королева приемной широко раскрыла глаза, выдав, наконец, свою человеческую сущность. Ревнивым взглядом она впилась в мою корону, которая, надо отдать должное агентству, была в разы больше ее собственной и блестела намного ярче. Теперь уже я бросила на нее надменный взгляд и, не дожидаясь разрешения, взялась за ручку кабинета нашего с ней общего начальника. «Вы опоздали на 15 минут». Игорь Самойлович бросил недовольный взгляд на часы, стоило только мне переступить порог. «Извините», — буркнула я, а сама почему-то вспомнила, что когда-то давно читала в книжке, будто пунктуальность, доведенная до абсурда, верный признак маньяка. Не то чтобы я сразу начала подозревать своего нового босса в чем то таком, но на всякий случай решила держаться от него как можно дальше. «Подойдите поближе», — словно подслушав мои мысли, сказал он. Взвесив все «за» и «против», я нерешительно шагнула к столу. Пожалуй, не стоит его раздражать. «Да идите же!» — прикрикнул он. «Или мне придется за вами побегать, чтобы вручить вам открытки». «Какие открытки?» — не поняла я. «Новогодние!» — пожал плечами босс и протянул мне стопку ярких глянцевых бумажек. «Вот, возьмите, это пригласительные. Их надо вручить вот этим адресатам». В его руке появился еще листок, где убористым шрифтом были напечатаны адреса и фамилии. «И нужно постараться создать им праздничное настроение». Босс придирчиво осмотрел меня, задержав взгляд на ногах, которые почти не скрывала короткая юбочка, и, кажется, остался недоволен. По крайней мере, он поморщился, на секунду задумался, а потом спросил, «Вы хотя бы одну песню знаете?» «Настал мой черед делать недовольное лицо» хотя, кажется, со вчерашнего дня оно у меня другим и не бывало. «Снегурочка должна петь новогодние песенки», — выдул он. «Так что давайте, исполните что-нибудь веселое. и побыстрее, пожалуйста, то у меня и так из-за вас все дела встали». Внутренний голос подсказал, что спорить в этом случае бессмысленно. все равно этот самодур заставит выполнять все его прихоти. Поэтому я набрала в легкие побольше воздуха и затянула. «Маленькой ёлочке холодно зимой...» «Стоп-стоп-стоп!» — запротестовал Игорь Самович уже с первых нот. Он поднес руки к вискам и принялся усиленно их массировать. «Нет, это слишком жестоко», — наконец выдал он. «В первый раз в жизни я была с ним согласна. Выставлять с дурочкой бедную, попавшую в зависимость от твоих прихотей девушку — это, конечно, перебор». «Так вы мне всех клиентов распугаете», — покачал головой босс, давая понять, что беспокоиться в данном случае не обо мне. «Давайте-ка лучше вот что. Расскажите стишок. Вы ведь наверняка что-то выучили».